Русский мужик после бессонной ночи обычно бледен и вял. Но на смуглом лице Нурлана ни намека на усталость я не увидела. Я улыбнулась. «Тебе спать вообще не надо?» — ответил мгновенно. «Меня любовь с тобой возродила». Эффектно выражаются псковские полицейские. Мне было приятно. А Нурлан продолжал осаду. «Ты такая красивая, феерически, бомбически, фантастически». И столько страсти во взгляде, что никаких сомнений, какой конкретно он предпочтет десерт. «Ладно, посмотрим, чего больше захочется лично мне». Нурлан распахнул передо мной дверцу своей скромной Нексии. Объявил, едем в Псков, здесь обедать все равно негде. Единственная столовая закрыта. Я не стала спрашивать, почему. «Ты пиццу любишь?» — поинтересовался он. «Сейчас я даже на крокодила готова. А их едят?» На Кубе пробовала. Довольно жесткий и сладковатый. Круто. Давно мечтаю там побывать, вздохнул Нурлан. Я слегка встревожилась. Секс, безусловно, получился потрясным. Но если я использую Нурлана, чтобы получать служебную информацию, может, и у него виды. На переезд в Москву, мою квартиру, совместные заграничные поездки, каковы и вряд ли возможны на его полицейскую зарплату. «Будь осторожна, Римма», — предупредила себя я. Поели мы быстро. Нежнейшая пицца со странным названием «Пять сыров» сама растаяла во рту. А потом черноглазый полицейский вдруг предложил. «Тут рядом парк. Погуляем?» Мне совсем не хотелось идти на холод, но я бодро кивнула. «Конечно. Мы вышли из пиццерии». «Подожди», — сказал Нурлан. «Открыл багажник Некси и достал оттуда пакет. Здесь пуховик». «У сотрудницы нашей взял. Размер вроде твой». Я благодарно улыбнулась. От реки Великой мы теперь были далеко, но ветер продолжал выть и хлестать по щекам, а бумажная моя курточка, после того, как побывала в воде и в стиральной машине, защищала от холода еще хуже. Карусели в парке замерли, народу никого. Нурлан, однако, все равно мимолетно огляделся и только потом сказал «Есть новая инфа по делу». «Интересно?» «Конечно. Мы отработали жилой сектор и нашли интересную вещь. Соседка из дома напротив ночью вставала в туалет и видела у дома Георгия незнакомую машину. Девятку». У меня загорелись глаза. «А номер?» Только две цифры разглядела. Но на въезде в Просковичи видеокамера. Остальное оттуда взяли. Машинка угнанная. Из дна. «Откуда?» — он усмехнулся. «Городское поселение дно» административный центр Дновского района Псковской области. Километров сто десять отсюда, в сторону Москвы. А, знаю. Там царь Николай отрекся. И когда, говоришь, машину угнали, хозяин только в восемь утра заметил и заявил, но если в половине пятого тачка была у нас, значит, не позже трех. И где она сейчас? Нашли сегодня в половине десятого, в Пскове, недалеко от вокзала. Я возлековала. «Так все понятно тогда. Вот тебе готовая версия. Некто выехал из Москвы вечером, домчался до этого вашего дна, спрятал там свою тачку, угнал «девятку», добрался на ней до Просковичей. Когда убил Ольгу, вернулся в Псков. А потом бросил угнанную машину и на электричке отправился обратно в дно. Уже утро поездоходит, Там вышел, нашел свой транспорт, сел за руль и домой. «Шустро мыслишь», — похвалил Нурлан. Надо теперь в Дновском районе записи с видеокамер запросить. Продолжала искрить идеями я. Я запросил. Но особых надежд не имею. Почему? Во-первых, потому что это не Москва. Одно. А во-вторых, у нас есть готовый кандидат. Кто? Как кто? Георгий. Ольгин жених. Только потому что он за убийство сидел. Не только. Та же соседка бдительная показала. Ссорились они с Ольгой. Пожениться не успели, а он ее уже ревностью изводил. А как же девятка у их дома? Девятку тоже имеют в виду. Но связь между ней и убийством доказывать сложно и долго. А Георгий дважды судим. И на Ольгином теле полно синяков. Двух-трех-пятидневной давности. Жених уже признался. Поколачивал. Чтобы столичную дурь выбить. Классика бытовых преступлений. Сначала побои, потом убийство. А я а ее эсэмэска. Нурлан погрустнел. «Мы, к сожалению, в провинции. Здесь не любят усложнять, если есть готовый подозреваемый. Но ты-то не думаешь, что Ольгу убил жених?» «Нет». Я решительно произнесла. «Надо выяснить, что опасного Ольга могла знать или узнать в ночь своей смерти». Нурлан секунд на двадцать задумался и добавил. «Не исключаю, что убийца даже не ведал, за что ее убивают». «Банально. Исполнял приказ. Чей? Того, кому Ольга помешала. Например, Далматову, — кивнул я. Он угрожал ей в театре. Потом увидел себя в новостях, испугался, что она свяжет его с убийствами, и устранил. Сам или чужими руками. Может такое быть? Да может, конечно. Особого энтузиазма в голосе Нурлана я не услышала. Но зачем? Инцидент в Антракте, я так понял, прошел без свидетелей». «А что парень мимо места убийства проходил случайно, так это вообще не повод для волнений. Поставь себя на его место. Стала бы ты такую сложную комбинацию затевать. Ольгу ведь еще найти не так просто, раз она телефон сменила и из Москвы сбежала». «Ну, я-то ее нашла. А он мог еще проще найти. Каким образом? А вдруг тут мой заказчик замазан?» — задумчиво проговорила я. «Он ведь знал» что я в Просковичах, и Ольга находится здесь. «Но разве ты называла ему адрес, где она живет?» «Конечно, нет. Ты сама говорила. Федор вчера в шоке был. Чуть не плакал. И главное, какой у него-то мотив? Может, Ольга беременна от его брата?» «Ну и что?» — пожал плечами Нурлан. «Тот недееспособный. За изнасилование не посадят». «В тюрьму нет. А в психушку — да. Брат, возможно, решил его защитить». «Но раз смерть насильственная, обязательно вскрытие будет?» — мягко напомнил Нурлан. «Имеется ли беременность? Кто отец? Выясняется элементарно. Разве Федор настолько глуп?» «Нет, он совсем не глуп», — твердо сказала я. «Тогда твоя версия не годится, пожалуй», — неохотно согласилась я. «Кстати, я не исключаю, что ты в Москве получишь новый заказ». «Какой?» «Ну, если брат этого Федора влюблен в Ольгу, а ее убили...» наверняка парень захочет выяснить кто это сделал я фыркнула нурлан ты когда нибудь видел аутиста у нас в подъезде даун живет серьезно ответствовал полицейский но тот совсем куку -ку. а твой заказчик ты говорила сам в агентство пришел значит соображает не хуже дастина хоффмана даже объяснять ничего не буду решила я представила прекрасные, дико печальные, одинокие глаза Ярика, когда тот узнает о смерти Ольги и едва сама не разрыдалась.